«Что им дался этот бисмарк?» — тихо проговорил Леф-Луаз, который старался прослыть скучающим в обществе. «В самом деле здесь можно умереть с тоски. Что за идея была сюда приехать?» «Скажи, пожалуйста, графиня ни с кем не в связи?» — неожиданно перебил его Фошри. «О, нет-нет!» — забормотал леф видимо, смущенный и забывая свою роль человека ко всему равнодушного. «Что это ты говоришь? Опомнись!» Потом он сообразил, что его негодование вовсе не шикарно, и прибавил, разваливаясь на кушетке. «Впрочем, я говорю нет!» А, наверное, ничего не знаю. Правду сказать, вон тот юноша, Фукармон, здесь торчит постоянно. Еще и не то бывало. Ты знаешь, меня это не занимает. Но во всяком случае, если графиня пошаливает, она делает это очень ловко, потому что об этом никто не говорит. И, не дожидаясь расспросов, Фошри, он рассказал ему все, что знал о семье Мильфа. Под шум говордам, продолжавшегося у камина, они говорили вполголоса. полголоса. Всякий, глядя на этих молодых людей в белых перчатках и галстуках, подумал бы, что они говорят о чем-нибудь очень серьезном. «Да». Мать графа, которую Лефлюаз знал очень хорошо, была пренеприятная старуха, вечно окруженная паттерами и отличавшаяся авторитетной осанкой, перед которой все преклонялись. Что же касается самого Мифа, Он был сын генерала, возведенного Наполеоном Первым в графское достоинство, и потому он, естественно, попал в милость после 2 декабря. Он также был невеселого характера, но считался человеком очень честным, прямым, исполняющим строго свой долг. Его единственным недостатком было чрезмерно высокое понятие о своих добродетелях, своей придворной должности и знатности, почему он уж из рук вон как задирал нос. Тем не менее, Лефруаз прощал ему это, потому что граф был дурно воспитан матерью, Он рос как семинарист, ходил каждый день на исповедь и никогда не знал, что такое молодость с ее шалостями. Мюфа никогда не шутил, как Ван Девр. Он был верующим. На него даже по временам находили припадки пламенной набожности, точно пароксизмы горячки. Наконец, чтобы дорисовать пламени, Последней чертой портрет графа ле Флуаз сказал что-то Фошери шепотом. — Быть не может, — заметил журналист, смеясь. — Честное слово. Мне клялись, что это правда. Он так и женился. Фошери продолжал смеяться, смотря на графа мифа лицо которого без усов С одними бакенбардами казалось еще холоднее и суровее. В эту минуту он приводил какие-то цифры, не соглашавшемуся с ним Стайнеру. «Он на это способен», — тихо говорил Фошри. «Славный подарок он сделал своей жене, бедная, как я ее жалею». «Как он ей должен был надоесть?» «Я пари держу, что она и теперь немного понимает». Но в эту минуту графиня Сабина позвала его. Фашри сразу не расслышал ее слов. Так занимала его сообщенная ля о графе. «Она принуждена была повторить месье Фашри, Вы, кажется, написали характеристику Бисмарка. Вы имели случай лично говорить с ним? Он поспешно встал и, подойдя к дамскому кружку, ответил без малейшего смущения. Боже мой, графиня, я должен вам сознаться, что я написал эту статью на основании немецких биографий. Я никогда не видал Бисмарка. Он остался подли графини. Но, разговаривая с ней, он продолжал свои размышления. Она казалась гораздо моложе своих лет. Ей никто не дал бы более двадцати восьми лет. В особенности ее глаза сохранили блеск молодости, который смягчался... Голубоватой тенью длинных ресниц она выросла в разъединенной семье, проводя один месяц у отца, маркиза Шуара, а другой у матери. После смерти последней она вышла замуж, по всей вероятности, побуждаемая отцом, которого она стесняла. Маркиз был ужасный человек — о котором ходили слухи, несмотря на его набожность. Фошри спросил у графини, будет ли он иметь удовольствие засвидетельствовать свое почтение ее отцу. «Да, ее отец приедет, но гораздо позднее. Он всегда очень занят и теперь дирижирует текст нового закона». Журналист, угадавший, где старик проводит вечера, не изменил своего серьезного выражения. Он заметил на левой щеке графини около рта, родинку, совершенно такую, какая была у уна. Это показалось ему очень странным. у той и у другой, Были три волоска на родинке. Только у Нана они были золотистые, а у графини черные. Это тем более удивило его, что между графиней и Нана не было другого сходства. Графиня, конечно, не имела любовника. — Я всегда желала познакомиться с королевой Августой, — заметила графиня. «Говорят, она такая добрая и набожная. Как вы думаете, она приедет с королем?» «Нет. По крайней мере, ее приезда не ждут», — ответил Фошри. «Да, она не имела любовника. Это было очевидно. Достаточно взглянуть на нее и на ее дочь» которую никто не замечал и которая в жеманной позе сидела на табуретке. Это погребальная зала, от которой веяло церковью, красноречиво свидетельствовала, какая железная воля держала графиню под ермом. Она ничего не внесла своего в этот старинный, почерневший от сырости дом. Здесь господствовал граф Мюха со своей узкой набожностью, постами и эпитемьями. Фошри начинал даже находить графиню глуповатой. Вероятно, она отупела от окружавшего ее ханжества. Он в этом совершенно убедился — внезапно заметив сидящего в кресле заслоненного дамами маленького старичка с испорченными зубами и хитрой улыбкой. Он знал эту личность. Теофиль Вено был адвокат, некогда занимавшийся духовными процессами и давно уже оставивший практику, наживший значительное состояние. Он вел довольно таинственное существование. Его всюду принимали с низкими поклонами и некоторым страхом, как будто за ним видели какую-то могучую темную силу. Впрочем, он обнаруживал всегда большое смирение. Был старостой в церкви святой Магдалины и принял место помощника мэра 9-го округа, чтобы наполнить свой досуг, как он выражался. Нечего сказать, графиня была хорошо окружена. Тут трудно было на что-нибудь рассчитывать.